Гибель Титаника. Мистификация. Многие из бесспорных катастроф специалисты по версиям пытаются обратить в мистификацию. Известно, к примеру, что по крайней мере два автора написали трагическую историю Титаника еще до самой этой истории. В 1898 году не слишком известный писатель Морган Робертсон опубликовал повесть «Тщетность» в которой детально рассказывалось о гибели в океане крупнейшего в мире непотопляемого лайнера «Титан». В апреле он столкнулся с айсбергом и утонул. Погибло множество людей из-за недостатка спасательных средств. Уже совсем незадолго до крушения великий Герхард Гауптман опубликовал роман «Атлантида», тоже рассказывающий о крушении корабля-гиганта. Впоследствии оба писателя тяжело переживали свои догадки. Робертсону писали анонимки с угрозами и обвиняли в колдовстве, а Гаупман на нервной почве даже хотел бросить писать, опасаясь новых предсказаний. Однако если повернуть эти события наоборот и из пророчества сделать следствие, то получится уголовное дело. Циничный и алчный человек мог прочитать повесть и воспользоваться этой фантазией для воплощения ее в реальности. Именно такую версию выдвинул исследователь Робин Гарднер. Он пришел к выводу, что «Титаник» был подменен другим судном. Моряк Генри Уайлд, переведенный на «Титаник» накануне отплытия, писал «Это судно мне почему-то ужасно не нравится. У меня какое-то странное предчувствие». Но «Титаник» еще ни разу не выходил в открытое море. Значит, речь шла об Олимпике, на котором Уэлт до этого служил. Далее Робин Гарднер решил изучить прошлое. Идея Титаника родилась в Лондоне в 1907 году. Брюс Исмей, директор морской пароходной компании «Уайт Стар», приглашает на обед лорда Перри, владельца корабельных верфий Харленд Уолф. Во время обеда Перри приходит в голову мысль создать три гигантских лайнера, которые по величине и роскоши. Превосходили бы все, что до сих пор сходило со стопелей. Для исмея мысль гостя стала чем-то вроде дара свыше. Наконец-то у него появится возможность потягаться силами со своим конкурентом Кунором. Два прославленных парохода которого, Лузитания и Мавритания, бьют все рекорды. По иронии судьбы именно принадлежащий Кунору пароход Карпатия, взял на борт уцелевших людей после кораблекрушения Титаника. И смею и Перри не составило большого труда убедить миллиардера Джона перпонтом Моргана, владельцу «Айт Стар», присоединиться к их замыслу. Трио решает начать строительство «Олимпика» в Белфасте 16 декабря 1908 года, а «Титаника» тремя месяцами позже на соседнем стапеле. И вот, наконец, наступил день торжества. 20 октября 1910 года Олимпик спущен на воду. Но брат-близнец Титаника везуч Неистовый порыв ветра относит его в сторону, и он врезается в дамбу. Повреждена обшивка. Но это всего лишь первое зловещее происшествие из длинной череды последовавших за ним. Злая доля не оставляет лайнер в покое. В течение девяти месяцев, предшествующих его выходу в плавание, на первого непотопляемого обрушивается одно столкновение за другим. Самой болезненной стала встреча с кораблем Королевских военно-морских сил. Суд обвиняет в этом происшествии Уайт-Стар. Апелляции, экспертизы, контрэкспертизы не дают результата. Судьи неумолимы. В результате многочисленных выплат за возмещение ущерба и неустойки компания оказывается в тяжелом положении. Серьезно пострадавший олимпик пребывает в доке на бесконечном ремонте. Не добившись славы, роскошный лайнер становится предметом едких насмешек. Тогда Морган вполне серьезно начинает подумывать о затоплении этой прорвы, в которую утекают деньги. Идея довольно проста. Надо немного подправить, подлечить Олимпик, переименованный для такого случая в Титаник. В день выхода в море три мошенника без зазрения совести отправляют плавание еще не полностью отремонтированное судно под именем Титаник. Цель ясна — вернуть затраченные миллион фунтов стерлингов, положенные по страховке Титаника, и отделаться от Олимпика, его незадачливого предшественника. Заговорщики действовали по следующему плану. Капитан полным ходом ведет судно в тех водах Атлантики, где полно айсбергов, и организует его затопление в определенном месте. Другое судно компании, которое будет находиться поблизости, подберет людей с потерпевшего крушения лайнера. К сожалению, авторам этой трагедии не удалось соблюсти все детали сценария. В то время как лайнер на всех парах шел на запад, Из тумана неожиданно возникла огромная темная масса — айсберг. Когда дежурный дал сигнал тревоги, было уже слишком поздно. В последнюю минуту «Титаник», пытаясь отчаянным маневром избежать столкновения, подставил свой борт ледяному гиганту, который, распоров пять его герметичных отсеков, отправил лайнер на дно вместе с полутора тысячами пассажиров. Не прошло и недели после выхода в свет книги «Загадка Титаника», как тут же раздались голоса, опровергающие подобные предположения. Для Филиппа Массона, шефа исторической службы военно-морского флота Франции и крупного специалиста по данной проблеме, вся эта история не выдерживает критики и должна быть отнесена к разряду тех бесконечных фантастических теорий, которые появились на следующий же день после кораблекрушения. Нынешние руководители компании Уайт Старк утверждают, что у них имеются неопровержимые доказательства полной несостоятельности открытия двух лыщей. Однако же Робин Гартнер настаивает на практически полной схожести двух гигантов. Их строили рядом на одной верфе в Белфасте, и если есть какие-то различия, то лишь самые незначительные. Во время строительства Титаника с него снимались некоторые детали для установки на Олимпике его двойнике, который уже пересекал Атлантический океан. Гарднер находит опровержение любому факту, противоречащему его теории. Так было, например, с грибным винтом. В фильме, отснятом бригадой, исследовавшей останки «Титаника», ясно видно, что грибной винт помечен номером 401. А это действительно номер «Титаника». Но Гарднер утверждает, во время аварии, случившейся ранее, «Олимпик» сломал грибной винт. Чтобы сделать замену по возможности быстрее, достаточно было демонтировать винт «Титаника» и заменить им испорченный винт «Олимпика», поэтому на затонувшем лайнере был обнаружен номер 4 стадии. Зато в каком восторге был Гарднер, когда обнаружилось, что в процессе расследования гибели «Титаника», проведенных в 1987 году, Подводники не нашли ни одного предмета с маркой Титаника. Посуда была с маркировкой White Star Line, белье и одеяло тоже. И как можно однозначно утверждать, что это Титаник, торжествуя замечает он? По словам бывшего штукатура Робина Гарднера и историка Дана Вандервата, этот символ роскоши начала 20 века мирно закончил свою жизнь в 1935 году после 25 лет примерной и достойной службы сначала в Королевских военно-морских силах во время Первой мировой войны, а затем в компании с ограниченной ответственностью Уайт-Стар-Лайн. «Титаник», утверждают они, не мог пойти на дно по одной простой причине. В те годы линию между Саутгемптоном и Нью-Йорком обслуживал не он, а его двойник, лайнер «Олимпик». По словам двух упомянутых высшего восстановителей истины, он был якобы специально направлен на погибель во исполнении каких-то темных финансовых замыслов, а скорее махинаций, и затонул вместо своего знаменитого двойника с более чем двумя тысячами пассажиров и многочисленной командой. Однако все возможные маркировки на лайнере были с «Титаника», и многие настаивали на том, что такая подмена невозможна но самой большой загадкой остается поведение двух человек — собственника лайнера Джона Моргана и капитана судна Смита. Первый в последнюю минуту принял решение не плыть на «Титанике», а остаться на берегу. Многие считали Моргана человеком, который породил эту трагедию. Он зарезервировал для себя роскошные апартаменты на борту лайнера, и когда «Титаник» вышел из Белфуста, еще был в числе пассажиров. Но во время остановки в Саутгемптоне, под предлогом, что ему нехорошо, Морган остался на берегу вместе со своим собранием произведений искусства и группой близких друзей. Среди них были ценные люди – Генри Фрик, стальной магнат и партнер Моргана, Роберт Бэкон, посол Соединенных Штатов в Париже, известный богач Джордж Вандербильд, который якобы уступил настоянием своей матушки, посоветовавшей ему держаться подальше от шума и треска больших событий. В общей сложности 55 человек отказались от путешествия за несколько часов до объявления посадки. Это уже напоминает теорию заговора. Подозрение авторов теории вызывает и непонятное поведение капитана лайнера Эдуарда Смита. Разве может столь опытный моряк все время наращивать скорость движения в зоне, где множество айсбергов? 14 апреля 1912 года Смит получил шесть радиосообщений о грозящей опасности, но Титаник продолжал на полной скорости следовать курсам на запад. Как оценить эту историю? Полет фантазии ради сенсации? Или же действительно имело место? одна из самых грандиозных в истории мистификаций.